Часть 4. Рассвет. Утро полдень. Глава 1. Проснулся я от сильного холода. Мы лежали с рисом на охапке осоки, которую я нарвал и бросил на потухший костер. С вечером мы накрылись бушлатом, и тесно прижались друг к другу. Под утро замерзший рис перетащил бушлат на себя, и я проснулся. Все было влажно от росы, одежда, волосы, руки, лицо. У меня стучали зубы. Вот когда я полностью понял выражение, которое сам часто употреблял, не придавая ему особого смысла. Зуб на зуб не попадает. Чтобы хоть немного согреться, я побежал по тропинке вдоль речки. Было уже совсем светло. Восток ярко олел розовыми полосами. Полосы шли почти строго параллельно земле. Они были разной длины и разной тональности. Казалось, кто-то специально раскрасил небо в ожидании праздника. Только теперь я смог хорошо рассмотреть место, куда мы попали. Это был большой лук. С одной стороны он упирался в сосновый лес, с другой — в железную дорогу. Оттуда изредка, когда шла электричка, доносились низкие, стелющиеся по самой земле звуки. Третьей стороной уходил за горизонт. Луг весь за зарос мышом, осокой и редкими деревьями, очевидно, на сухих местах — ветлой, тополем, осиной. По лугу петляла речка. Встававший над ней пар четко обозначил русло. Пар неподвижно висел над речкой, строго над водой, очень похожий на стену из белого тесаного камня. Отсюда, с обрыва, где был наш лагерь, пар особенно походил на творение человеческих рук. Словно осаждённые, чтобы защитить свои владения, построили громадную крепостную стену. Со стороны железной дороги подул лёгкий, едва заметный ветерок, и хотя он почти тотчас же затих, картина на лугу мгновенно изменилась. Стена разом рухнула, и весь луг затянулся, словно пылью от ее падения, сплошным серым туманом. Только кое-где из тумана деревья тянули вверх ветви, похожие на руки утопающих. От бега я немного согрелся. Теперь можно было умыться. Я спустился по тропинке к речке. Вода тихо струилась возле берега. Была она темной, несла пучки травы и пожелтевшие, длинные, извивающиеся, словно живые существа, листья камыша. Речка словно вытекала из тумана, показывалась на поверхности совсем коротким темным отрезком и опять скрывалась в тумане. Я подошел вплотную к реке, опустился на корточки и, заранее ощущая обжигающий холод, опустил в воду ладонь. От неожиданности я отдернул руку. Вода была горячей. Не веря себе, я опять дотронулся до воды. Да, вода была именно горячей. Не тёплый, не очень тёплый, а горячий. Еще никогда мне не приходилось ни слышать о таком, ни ощущать самому ничего подобного. Продолжая недоумевать, я разделся и, дрожа от холода, окунулся в воду. Речка оказалась совсем мелкой, даже мельче, чем я ожидал. Надо мной, поверх тумана, кто-то пробежал по краю обрыва. Рядом посыпался песок. «Папа! Где ты? Папа!» — раздался жалобный голос. Даже под бушлатом сын не выдержал рассветного холода. «Я здесь!» — крикнул я. «Слева от тебя тропинка. Спускайся ко мне». Через минуту передо мной возникло утонувшее в бушлате синее, дрожащее существо. Оно скулило и щелкало зубами. Но при виде меня, сидящего по горлу в воде, рис потерял дар речи. Он даже перестал щелкать зубами. «Ты что делаешь?» — закричал рис. «Вылазь, а то простудишься и умрешь. Кто тогда отведет меня домой?» «Лезь, сынок, ко мне». «Что?» «Снимай бушлат, раздевайся и лезь. Вода-то горячая». Еще чего? Хватит придумывать, я тебе не маленький». Вода горячая потому, что днем ее нагрело солнышко, а потом вечером накрыл туман. Если, например, горячий чайник укутать полотенцем, он ведь долго будет горячим. «Чайник-то, конечно», — сказал Рис раздумчиво. «То чайник, а то целая речка. Я сначала все попробую», — сказал сын недоверчиво. Рис спустился к воде. По его лицу я видел, что он ни капельки мне не верит и боится очутиться в глупом положении. Он осторожно протянул вперед руку. Прям такие горячие-пригорячие?» спросил сын. А «Не обожгусь!» Это была уже явная насмешка надо мной. «Думаю, что нет». Сын осторожно опустил в воду палец. Сильное недоумение отразилось на его лице. Рис опять опустил палец и опять вынул его. Затем, подумав, он погрузил в воду всю ладонь. «И вправду горячая», — недоумённо сказал он. «А я думал, что ты все наврал. Специально, чтобы затолкнуть меня в реку». «Хватит болтать. Раздевайся скорее, а то подует ветер, туман разойдется, и речка сразу остынет». «Откуда ты знаешь, что подует ветер?» «На рассвете всегда ветер». «А ты раньше был на рассвете?» «Много раз». «Значит, когда я сплю дома, ты приезжаешь сюда и залазишь в речку?» «Вот еще. На рассвете я бывал давно. еще в детстве» когда был таким, как ты? — Таким, как я? — удивился Рис. — Как же тебя пускали родители? — Я лошадей пас. Ходить в ночное называется. Ну, Но раздевайся. — Подожди, разве лошади ночью не спят? — Нет, ночью они пасутся. Ходят по лугу и едят траву. — Всю ночь? — Всю ночь. — Когда же они спят? Днем? Нет, спят они ночью. — Но ты же сам сказал, ночью едят траву. Когда пасутся, тогда и спят, прикроют глаза и вздремнут немного. «Прямо стоя?» «Ну да». Водают. дают! Я бы так не смог». «Пап, а что еще ты знаешь про лошадей? Они кусаются?» «Иногда между собой. Ты залезешь когда-нибудь?» «Подожди, а людей кусают?» «Кого любят?» «Па, я тебя серьезно спрашиваю». «Честно, в детстве я очень дружил с одной лошадью». Так она всегда, когда была в хорошем настроении, подкрадывалась ко мне сзади и хватала зубами за плечо. Тихонько, конечно. Это она так шутила. «Ничего себе шуточки! А еще чего ты знаешь про лошадей?» «Лезь ко мне, а то ты совсем замерз. «Сейчас. Ты только расскажи немного». «С чего это ты вдруг заинтересовался лошадьми?» «Ну так, понравились. Чего ты еще знаешь?» «Лошади очень любят мальчишек». «Почему?» «Не знаю. Может, знают, что дети живут без обмана. А может быть, потому что мальчишки больше всего с ними возятся. Кормят, поят, купают». «Купают? Во! А как же они их купают? В таких больших ваннах?» «Что ты, сын, городишь? В каких там ваннах? В речке или в пруду?» «И ты купал?» «Купал. Расскажи!» «Сначала лезь ко мне. Расскажешь и сразу залезу, честно». Купают лошадей обычно вечером когда они возвращаются с работы. Приходят лошади потные, пыльные, усталые. Сначала им дают немного остыть, потому что потную лошадь сразу купать нельзя. Она простудится и умрет. Поэтому сейчас лошади прогуливаются по двору конюшни, кто сено ест, кто разговаривает, обмениваются новостями. «Па, ты загибаешь». «Серьёзно?» «И прямо слышно?» «Не слышно, а видно. Они трутся мордами, кладут головы друг другу на шеи, покусываются». Это и есть их разговор. Мальчишки всегда знают, о чем у лошадей идет речь. У какой лошади тяжелый день был, у какой легкий, Кто в хорошем настроении, кто в плохом, кто пить хочет, кто есть. Когда приходят с работы лошади, мальчишки со всего села собираются их встречать. У каждого своя любимая лошадь. Ну, длинный рассказ. Сначала ты залезешь в воду. Рис нехотя поднялся, снял бушлат. На фоне белого тумана возникла его тоненькая дрожащая фигурка в коротких штанишках. Все, снимать!» Все. Потом оденешься в сухое. Входи чуть левее, там мелко». Рис сбросил трусы, майку и побежал по тропинке вдоль речки. Со всего маха сын бултыхнулся в речку. Течение подхватило его и понесло в мою сторону, переворачивая как валун. Здесь было совсем мелко, даже рису ели по пояс. Я пошел сыну навстречу. «Ну как?» «Ух ты! Здорово! Прямо горячо! И пол твердый, как в ванной, и мелко!» Я протянул Рису руку, помог ему перебраться через глубокое место. «Пап, я хочу поплавать!» – захныкал сын, как только огляделся. «Очень мне нравится! Поплыли дальше!» «Дальше я не было не знаю, что там. Может быть, там омут?» «Омут? Что такое омут?» «Бездонное место». «Ух ты! Совсем дна нет!» «Есть, конечно, но очень глубоко!» Ты нырял в этот омут? Приходилось. Тебе не холодно? Нет, что ты. Только нос и уши мёрзнут. Можно я окунусь? Не надо. Голова станет мокрой, и можешь простудиться. А в омуте кто живет? Водяной? Мы думали, что он. Поэтому ныряли самые отчаянные. Ты был отчаянный? Мы ныряли за девчонок. Они сидели на берегу и дразнили тех, кто трусил. И ты боялся девчонок? Боялся. Не, честно боялся. Честно? Не загибай, пап! Серьезно! Рассядутся, венки плетут из задуванчиков и насмехаются. Что, слабо? А еще кудрявый. Ты был кудрявый? Когда-то был. Странно. Ты и вдруг кудрявый. Ну, ладно. И как ты нырял в этот? Вомут.